Нет равнодушных к такой прозе. Есть злые, даже злобные. А что это он городит про патриота, советского солдата? Клевещет на нашу армию, на генералов, на товарища Сталина? Есть понимающие, оплакивающие вместе с автором безвременно потерявших жизнь. Есть приникающие к такой некомфортной прозе, дабы напитаться ее невероятной энергией, энергией сопротивления безвременной смерти. смерти не итога, увы, закономерного жизни, а ее жизни искажения, насилия. Что такое эта книга? Это не апокалипсис, который будет, это апокалипсис, который уже произошел. Если в настоящем апокалипсисе высказаны видения как пророчество, то у Астафьева пророчество в обратной перспективе, в прошлом. Запись уже случившегося с библейским накалом. Где мы сейчас? Неужели люди прошли через такое? И Астафьевский мат, низ и грязь жизни – самое дно ее – Никак не отменяют высоты преодоления. Грязью грязь поправ, смертью смерть. Наталья Иванова Книга первая «Чертова яма». Часть первая. Если же друг друга угрызаете и съедаете, Берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Святой апостол Павел. Глава первая. Поезд мерзло руснул, сжался, взвизгнул, и, как бы изнемогши в долгом непрерывном беге, скрипя, постреливая, начал распускаться всем тяжелым железом. Под колесами щелкала мерзлая галька, на рельсы оседала белая пыль, на всем железе и на вагонах до самых окон налип серый зябкий бус, и весь поезд, словно бы из запредельных дали прибывший, съежился от усталости и стужи. Вокруг поезда спереди и сзади тоже зябко, Недвижным туманом окутано было пространство, в котором остановился поезд. Небо и земля едва угадывались, их смешало и соединило с тылым мороком. На всем, на всем, что было и не было вокруг, царило беспросветное отчуждение, неземная пустынность, в которой царапало слабеющей лапой и сточившимся когтем Неведомая дух испускающая тварь, дорезка да пронзала оцепенелую мглу, краткими щелчками и старческим хрустом, похожим на остатный чехоточный кашель, переходящий в чуть слышный шелест от летающей души. Так мог звучать зимний, морозом скованный лес, дышащий в себе, боящиеся лишнего неосторожного движения, глубокого вдоха и выдоха, от которого может разорваться древесная плоть до самой сердцевины. Ветви, хвоя, зеленые лапки, от холода острые, хрупкие, сами собой отмирая, падали и падали, засоряли лесной снег, по пути цепляясь за все встречные родные ветви, превращались в никому не нужный хлам, в деревянное крошево, годное лишь на строительство муравейников и гнезд тяжелым черным птицам.